В этот период времени мне удалось наконец избавиться от случайной и неинтересной работы, и я получил заказ на серию статей о литературе. Ирэн Николавна пришла ко мне однажды днём. Это был её первый визит без предупреждения. И я очень удивился, отворив дверь на неожиданный звонок и увидев её. "Здравствуй", сказала она, осматривая комнату, где я работал. "Хотела застать тебя в расплох и, может быть, В чьих-нибудь объятиях. Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда ещё не видал. Что с тобой? Ничего меня просто заинтересовала одна книга. Я всё хотел её прочесть, и нигде не могла найти. Какая книга? «Золотой осел», — быстро сказала она. «Можно ее взять, почитать?» Меня удивило, что эта книга могла произвести на нее такое впечатление. «Конечно», — сказал я, — «но в ней нет ничего замечательного». Мне ее подарил муж во время свадебного путешествия. Я начала ее читать и уронила в море. Потом я ее всюду спрашивала, но ее не было. Правда, то был английский перевод, а это русский. «Золотой осел», — сказал она. Что ты пишешь сейчас?» Я показал ей свою работу, она спросила, может ли она мне помочь. «Да, конечно, но боюсь, что тебе будет скучно рыться в книгах и выписывать цитаты. Нет, наоборот, меня это интересует». Она так настаивала, что я согласился. Ее работа заключалась в переписывании и переводе подчеркнутых мной цитат, которые входили в статью. Она это делала так быстро и с такой легкостью, точно занималась этим всю жизнь». Кроме того, она обнаружила познания, которых я в ней не подозревал. Она была особенно сильна в английской литературе. «Откуда это у тебя?» – спросил я. «Все путешествия и романы, как ты говоришь. Когда же ты успела все это прочесть? Если тебе не помешали статьи о политических мерзавцах или о людях, которые бьют друг друга по физиономии, или о разрезанных на куски женщинах, то почему мне могли помешать мои романы?» И она смотрела на меня насмешливыми глазами, подняв голову от книги, которую держала. Она стала приходить ко мне почти каждый день. Когда я как-то обнял её, она отстранила меня и сказала: "Целоваться мы будем вечером, сейчас надо работать". Она вносила в это такую серьёзность, что мне невольно делалось смешно. Но я не мог не оценить её помощь. Моя работа шла вдвойне скорее. Был конец мая, уже становилось жарко. Днём я работал с ней, вечер мы обедали вместе, потом куда-нибудь шли, затем я провожал её домой, почти всегда оставался у неё и присутствовал при её вечернем туалете. Когда она выходила из ванной с побелевшим лицом и побледневшими губами, с которых была снята краска, Я снимал с нее халат, укладывал ее в кровать и спрашивал, «Теперь тебе нужно колыбельную?» Когда потом, расставшись с ней глубокой ночью, я выходил на улицу и отправлялся домой, моя жизнь начинала казаться мне неправдоподобной. Я все не мог привыкнуть к тому, что... Наконец у меня нет никакой трагедии, что я занимаюсь работой, которая меня интересует, что есть женщина, которую я люблю так, как не любил никого. Всё из чего до сих пор состояло моё существование, К сожалению, неудовлетворённость и какая-то явная напрасность всего, что я делал, стал казаться мне далёким и чужим. И в числе этих исчезающих вещей и слабеющих воспоминаний было воспоминание об Александре Волфе и его рассказе Приключения в степи. Его книга по-прежнему стояла на моей полке. Но я очень давно не раскрывал её. Sembrechaste sin palabra. Однажды войдя в квартиру, у меня был от неё собственный ключ. Я услышал, что Елена Николаевна поёт. Я остановился. Это был какой-то испанский романс. Один из тех мотивов, которые могли возникнуть только на юге непостижимым образом он заключал в себе свет. Как другие могли бы заключать в себе снег, как некоторые, в которых чувствовалась ночь. Когда я вошёл в комнату, она улыбнулась и сказала мне: "Смешно". Но я не подозревала, что знаю эту песенку. Я её слышала года 4 назад на концерте, потом в граммофоне. И вот вдруг выяснилось, что я её помню. Может быть, действительно, сказал я, отвечая, как мне казалось на её мысль, всё в конце концов не так печально, и все положительные вещи не всегда и не непременно иллюзорны. Ты вообще тёплая и мохнатая, сказала она без всякой связи с началом разговора. И когда ты не иронизируешь, то и мысли у тебя тоже тёплые и мохнатые, и тебе очень мешает способность думать, потому что без неё ты был бы, конечно, счастлив. Меня больше всего интересовал прежний вопрос: что было с ней до её приезда в Париж? Какое чувство так надолго застыло в её глазах и откуда был этот душевный её холод? Но как ни сильно было моё желание узнать это, я не торопился, надеясь, что у меня для этого «Будет еще время!» Я впервые почувствовал возможность душевного доверия со стороны Елены Николаевны, когда однажды, сидя рядом со мной на диване, она вдруг положила мне руки на плечо каким-то неуверенным движением. И этот жест, совершенно для нее не характерный, был более показателен, чем любые слова. Я посмотрел на ее лицо... Но её глаза ещё не поспевали за её телом, и сохраняли своё спокойное выражение. И я подумал, что она уже не такая, какая была некоторое время тому назад, и, может быть, больше никогда не будет такой. Как-то раз я сидел у неё вечером, сквозь полузадернутые портьеры с улицы доходил матовый свет фонарей. Над её диваном горела бра. Я встал и подошёл к окну. Небо было звёздное и чистое. Мне иногда жаль тебя, сказал я. У меня такое впечатление, что тебя неоднократно обманывали. Боюсь, в числе твоих поклонников были люди, которых нельзя назвать джентльменами. И вот теперь, обжёгшись на молоке, ты дуешь на воду. Я обернулся. У неё было рассеянное и далёкое выражение лица. Два года тому назад в Лондоне сказала она спокойным и ленивым голосом: "Я познакомилась с одним человеком". И какая-то почти неуловимая её интонация заставила меня насторожиться. Я продолжал стоять у окна. Мне казалось, если я сделаю несколько шагов, «Первое же мое движение нарушит ее настроение, и я не узнаю, что она хотела мне сказать». Она говорила на этот раз с полной и беззащитной откровенностью. Произошло то, чего я так давно и упорно ждал. Это началось на вечере у ее знакомых. Хозяин дома был человек 50 лет, и он был виноват. Его жена на 20 лет моложе. После плотного обеда были импровизированные выступления. Один из гостей недурно пел, другой читал стихи, какая-то дама мило танцевала. Последним выступал высокий мужчина, который играл на рояле Скрябина. Но эта музыка произвела тягостные впечатления, которые невольно связывались с её исполнителем. Когда потом он пригласил её танцевать, ей нужно было сделать усилие над собой, чтобы не отказать ему. Но танцевал он прекрасно и оказался, как она сказала, занимательным. У него было бледное лицо и очень блестящие глаза. То, что он говорил, было умно и верно. И как-то всегда попадал в ритм музыки, под которую они танцевали. Этот человек был другом хозяина дома и любовником его жены. Елена Николаевна видела пристальный взгляд её синих глаз, не покидавший её партнёра всё время. Они говорили об Америке, о Голливуде, об Италии, о Париже. Он всё это хорошо знал, точно прожил всюду целые годы. Он читал все книги, вышедшие за последние годы, хорошо знал музыку и ничего не понимал в живописи. Когда вечер кончился, и он подошёл к ней попрощаться, она с удивлением в первый раз заметила, что он не слишком молод. В его лице произошла какая-то странная перемена. Но она вспомнила об этом в впечатлении только значительно позже. Прошла неделя, он позвонил ей по телефону, они встретились в ресторане. Он опять был таким же, как в вечер их первого знакомства. Он слушал внимательно и потом сказал: "В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство. Это Россия. Но вы, может быть, не любите географию, особенно в остаряне. Вам не кажется, что всё происходящее в сущности чудесно? Я так часто слышала именно эту фразу, что она потеряла для меня убедительность. А между тем это именно так, и ваши бедные собеседники были правы. Нет ничего скучнее иногда, чем быть правым. Конечно, но если вы дадите себе труд проследить события одной человеческой жизни, то согласитесь, что это почти всегда чудесно. Очень часто это просто неинтересно. И во многих случаях бывает непонятно, зачем собственно так ненужный и бессмысленно прожил такой-то или такой-то человек. Я знаю, сказал он, биографию бедного еврейского юноши из Польши который родился в семье бакалейщика, но мечтал о карьере портного. Он участвовал в войне, был в плену, сражался, был ранен и после долгих мутарств оказался в Англии, где ему удалось стать портным. Он мечтал об этом в сырых окопах, в госпитале, в плену, и после того, как он получил свой первый заказ, заболел воспалением лёгких и умер через 10 дней. Вы видите в этом Проявление высшего смысла, спросила она. Его лицо стало серьёзным. Блестящие глаза смотрели на неё чрезвычайно пристально. Разве вам это не кажется очевидным? Это был бег к смерти. Он мечтал сделаться портным, как другие мечтают о славе или богатстве. Судьба хранила его, казалось бы, именно для того, чтобы он мог достигнуть этой цели. И наконец, когда его мечта осуществилась, оказалось, что её осуществление несло в себе его смерть. Всякая жизнь становится ясна только в последние минуты. Вы знаете персидскую легенду о садовнике и смерти? Нет. К шаху пришёл однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный и сказал ему: Дай мне самую быструю лошадь. Я уеду как можно дальше в Испогань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть. Шах дал нему лошадь и садовнику скакал в Испогань. Шах вышел в сад. Там стояла смерть. Он сказал ей: "Зачем ты так испугала моего садовника?" Смерть ответила Шаху: "Я Не хотела этого делать. Я была удивлена, увидев его садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испогани. Потом он прибавил: "Я знаю много случаев, в которых смысл такого движения представляется особенно ясным. Вот другой пример. Русский офицер участник великой, потом гражданской войны в России. Он провёл на передовых 6 лет, был ранен. Много раз он спасался от смерти просто чудом, но остался жив. Потом война кончилась, и он приехал в мирную Грецию, где уже ничто, казалось бы, не могло ему угрожать. Через день после приезда он шёл ночью по окраине городка, упал в колодец и утонул. Подумайте, стоило ли тратить столько несокрушимого мужества, чтобы однажды ночью утонуть в колодце? И вы думаете, что смысл всего существующего сводится к этому смертельному фатализму? Это не фатализм, это направление жизни, смысл, вернее, значение всякого движения. Вам, наверное, приходилось думать о том, В какой степени ваша собственная жизнь Он вдруг еще больше побледнел Много лет тому назад, сказал он Я встретил свою смерть Я видел ее так же ясно, как этот персидский садовник Но в силу необыкновенной случайности Она пропустила меня Эль-Марат Да ласечку. Не знаю, как это сказать иначе. Я был очень молод, летел ей навстречу, сломя голову, но это случайность спасла меня. Теперь я медленно иду по направлению к ней. И в сущности должен быть ей благодарен за то, что она, по-видимому, ошиблась страницей. Так как это даёт мне счастье смотреть в ваши глаза и излагать вам эти полуфилософские обрывки. «Мне казалось, что всё тогда было против меня, — сказал Елена Николаевна. Вечер, музыка — это лицо с блестящими глазами. Но у меня ещё были силы сопротивляться этому. Их, однако, хватило ненадолго. Она встречалась с ним примерно раз в неделю. После первого свидания в ресторане он на время изменил своей тогдашней философской, как она сказала, манере. Он говорил о сказках, о фильмах, о книгах. И чем больше она его узнавала, тем очевиднее для неё становилось, что он был головой выше всех, с кем ей до сих пор приходилось встречаться. И всё-таки, несмотря на то, что перед ней открывался целый мир, которого она не знала, на всём этом был налёт холодного и спокойного отчаяния. Она никогда не переставала внутренне сопротивляться этому. Она не могла противопоставить его рассуждением что-то другое. Это был бы слишком неравный и заранее проигранный спор. Но всё её существо протестовало против этого. Она знала, что это неправильно. Или если это правильно, то нужно и стоит сделать нечеловеческие усилия, чтобы это сразу забыть и никогда к нему не возвращаться. Всякая любовь есть попытка задержать свою судьбу. Это наивная иллюзия короткой бессмертия сказал он как-то. И всё-таки это, наверное, лучшее, что нам дано знать. Ну и в этом, конечно, легко увидеть медленную работу смерти. Хоть те нас испепеляют, а мочь нас уничтожает. Вы найдёте это в Шагреневой коже Бальзака. Она ставила себе вопрос: что давало этому человеку силу жить, то, во что верили другие, для него не существовало. Даже самые лучшие, самые прекрасные вещи теряли свою прелесть, как только он касался их. Но его притягательность была непреодолима. Елена Николаевна знала, что это неизбежно, и когда она стала его любовницей, ей казалось, что она вспоминает нечто случившееся уже давно и еще несколько позже она поняла как этот человек мог существовать и что поддерживало его в этом длительном путешествии навстречу смерти он был морфиноман она однажды спросила его как могло случиться что он с его умом и способностями он который был несомненно выше всех кого она знала мог дойти до такого безнадёжного состояния это потому что я пропустил свою смерть ответил он